Знаменитая кинозвезда даже предложила Хрущеву поцеловать ее, но советский гость скромно отказался. По словам служанки, Мэрилин Монро потом рассказала, «Могу сказать, что Хрущеву я понравилась. А Когда его представили, он больше всего улыбался мне, чем кому-либо другому. Он жал мне руку так долго и так крепко, что я подумала, что сломает ее». Ну, полагаю, это лучше, чем целоваться с ним. Я не могу представить, как этот толстый и страшный, с бородавками на лице, может стать лидером столь большого числа людей. Но кто захочет стать коммунистом, имея такого президента? Я думаю, что в России мало секса. Между тем, как писали журналисты, завтрак был съеден с рекордной скоростью. Все ждали выступления Хрущева. Вступительную речь произнес хозяин студии 20 век Фокс Спирос Скурос небольшого роста, широкоплечий, с красноватым и сборожденным морщинами лицом. Говорил он каким-то простуженным, хрипловатым голосом и часто напоминал, что вышел из людей скромного достатка, а теперь правит огромной кинокомпании. Хрущеву он явно не понравился. Тем более, что стал занудно рассказывать о прелестях американского образа жизни. Сейчас, — говорил он, — когда железный занавес, отделяющий Голливуд от советской киноиндустрии, немного приподнялся, «Жуков!» — крикнул Хрущев председателю комитета по культурным связям. «Сколько американских фильмов мы отобрали для показа в Советском Союзе?» «Десять». «А сколько наших фильмов взято для показа здесь?» «Семь». И началась полемика. Мелкая, но страстная, в которой Скорос обязательно хотел сказать слово «последним». Но Хрущев тоже завелся. Почему его не пускают в Диснейленд? Что у вас там, пусковые установки ракет? Американские власти говорят, что не могут обеспечить моей безопасности. А что там, эпидемия холеры? Или гангстеры захватили власть? После этого все отправились в павильон, где Фрэнк Синатра, Шерли Маклейн и Морис Шевалье снимали фильм Канкан. -кан». Синатра исполнил для гостей песенку Живи и дай жить другим а потом предложил, чтобы простая танцовщица сфотографировалась с Хрущевым. Девушка подбежала к нему, но тут репортеры стали требовать Подними юбку, выше, выше. Девица гордо отказалась. Когда Лодж сообщил Эйзенхауэру об этом эпизоде, президент сказал «Разузнайте имя этой девушки, я пошлю ей благодарственное письмо». А Хрущев так отозвался о Канкане. «С моей точки зрения, с точки зрения советских людей, это аморально. Хороших актеров заставляют делать плохие вещи на потеху присыщенным, развращенным людям. У нас в Советском Союзе, мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задницами. В Лос-Анджелесе все шло как-то не так. По дороге из Голливуда Никита Сергеевич пришел в ярость при виде женщины в траурном платье и с плакатом «Смерть Хрущеву палачу Венгрии». Не успел остыть, а тут уже на прием ехать надо. Отель «Амбассадор» был переполнен собралось несколько сот именитых граждан Лос-Анджелеса. Речь держал мэр города Полсон. Поначалу все вроде бы шло хорошо. Мэр говорил любезности, Никита Сергеевич улыбался, когда вдруг услышал знакомые слова. — Вам не удастся нас похоронить, господин Хрущев, и не стремитесь к этому, если будет нужна. «Мы будем сражаться насмерть!» В зале наступила неловкая тишина, а Никита Сергеевич сразу же вспылил. «Хочу спросить, зачем вы возвращаетесь к тому, что мной было разъяснено в первых выступлениях по прибытии в Америку? Мэры тоже, видимо, газеты должны читать хотя бы иногда». И дальше, распаляясь все больше и больше, он прокричал. Мы сильны не менее, чем вы. Но иной раз у меня возникает мысль: Не задумал ли кое-кто пригласить Хрущева и так?